уже единожды заплутав в бару. А отцовский глаз еще не потерял молодецкой сноровки, выглядывал самый неприметный грибок, не пропуская на радость сына ни единого. Мальчик постепенно осмелел, начал забирать в сторону, и вскоре, пыхтя от восторга, уже нес отцу огромный толстопузый боровик, не умещавшийся в обеих ладошках. Отец грибов кузов не взял, разломив шляпку, растолковал сыну.